последовали по стопам аланов и вандалов. Вскоре аланская орда, которая вошла в Галлию, раскололась на две части. Одна под предводительством Гуара заключила соглашение с местными римскими властями, другая под предводительством Респендиала осталась верной вандалам. Последние столкнулись с франками и погибли бы, если бы аланы Респендиала им не помогли и все же франкская атака имела выход в дальнейшей миграции вандалов. В 409 году они двинулись в Испанию, сопровождаемые воинами Респендиала. Союзники легко завоевали страну, которую поделили между собой. 411 год. Аланы получили часть провинции Лузитания и Картагена. Имя города Антия которая приводится в учебнике анонимного географа из Равенны, может быть отмечена как свидетельство Алана андской колонизации Испании в этот период. Возвратимся к судьбе Аланской орды Гуара. кулаковский Аланы, страница 35. Гуар предпринял некоторые усилия, для оживления римской власти в Галлии, для чего вступил в соглашение с бургундами. Гал римский офицер по имени Иовин был по инициативе Гуара провозглашен императором, 412 год. Однако до того, как у Иовина появилось достаточно времени для укрепления своей власти, новая варварская орда ворвалась в Галлию, Вест Готы. Мы видели, что в начале правления Феодосия I вестготы осели в Македонии и Фракии в качестве союзников империи. Они, конечно же, оказались очень беспокойными союзниками, в особенности под предводительством энергичного Алариха, который был избран их королем в 395 году. И вскоре Аларих организовал походы как в Грецию, так и в Италию. Стелехон, правитель западной части империи, должен был применить все возможные меры защиты от вестготов. Но в 408 году пал от руки убийцы, и уже никто более не мог противодействовать Алариху. Вестготы оккупировали Италию и в итоге разграбили сам Рим в 410 год. Вскоре Аларих умер, и его наследник Атаульф согласился мирно покинуть Италию при условии, что он получит административную власть над Галлией. Весной 412 года вестготы пересекли Альпы и от имени императора Гонория оккупировали Южную Галлию. Положение претендента Иовина, выдвинутого Аланами, стало рискованным. Ему не удалось заключить соглашение с вестготами И в итоге он был арестован и казнен. 413 год. Следующим шагом от Атаульфа было назначение собственного императора в Галлии, некоего Аттала. Последовал период смуты. В 414 году вестготы атаковали город Бурдегала, теперь Бордо. Паулин, римский префект Бурдегала, бежал в соседний город из которого он послал гонца царю Аланов, возможно, Гуару, прося его о помощи. Сильное аланское подразделение было тогда выслано царем для защиты Паулина, и вестготы отступили. Там же страница 36. В 416 году они вторглись в Испанию и атаковали единые силы Аланов и вандалов. В течение двух лет Вестготы вытесняли своих врагов на юг, и в 418 году они нанесли сокрушительное поражение Аланам близ Тартеса, теперь Кадис. Царь Аланов Аддак был убит в битве, а Аланская Орда получила такой удар, что ее остатки теперь смешались с вандалами. Там же страница 41 Предводитель последних принял титул короля вандалов и аланов. В 427 году как вандалы, так и аланы мигрировали в Северную Африку,